Глава 4. После того, как Яр произнес условное слово «Кстати», Данька, хорошо размахнувшись, вышвырнул из флайера матрешку и активировал голографическую маскировку диверс-доспеха. Расцветку пехотной формы сменила непрерывно движущаяся мешанина пятен оттенков растрескавшегося асфальта, белого камня и серого песка вокруг дороги, а также защитного оттенка бортовой обшивки флайеров спецподразделения отдельного корпуса Ордена Креста и Полумесяца. Голову моментально обтянул капюшон, воротник поднялся, закрыв лицо почти целиком, на глаза опустились очки. Данькины пальцы пробежали по пульту, вновь врубая колокол тишины и запуская автопилот флайера, а потом Данька с разбегу выпрыгнул наружу. Там снаружи Яр проорал мальчишки настолько убедительную матерную тираду, что тот, как мышь, юркнул обратно в свой флайер и задраил дверь. Когда направлявшиеся к спортивному флайеру десантники обернулись к Яру, Им в лицо взглянуло дуло тепловика. Они даже не успели опустить прозрачный забрало силовых доспехов.